Глава 7. 1698 год, июнь, 20. Новоиерусалимский монастырь. Дорога от Москвы до Новоиерусалимского монастыря прошла довольно спокойно. Один раз пришлось заночевать в поле, но это было не страшно, хоть и крайне неудобно. Главное, что обогнув Москву, Алексей сумел добраться до армии, избежав при этом разъездов бунтовщиков. А то, что их высылали на поиски, он был практически уверен. Иное просто не укладывалось у него в голове. Если с дорогой обошлось, то приняли их странно. Софья Алексеевна прислала письмо, в котором написала, что царевича убили бунтовщики. Признёс Шейн А тот, кто станет себя за него выдавать, сутцем-озванец. Алексей Семёнович, ты в своём уме ли? удивлённо спросила Наталья Алексеевна. Более того, она там пишет, будто государь наш Пётр Алексеевич также погиб, только уже в Голландии. И что немцы будут пытаться выдавать вместо него своего подручного в качестве самозванца? И что ты, Наталья Алексеевна, известная своей страстью кукую всяческим потворствовать станешь ради выгод своих? Ты вот это сейчас серьёзно говоришь? Растерянно спросила Наталья Алексеевна. Так было написано в письме Софьи Алексеевны. Пожал плечами Шихин. А ты, Алексей Семёнович, в раздумьях? Холодно улыбнулся Алексей. Али мыслишь, что усидит Софья и пытаешься выгоднее пристроиться? Тишина. Тебе разве неведомо, что Россию ждёт, если она усидит на троне? Поинтересовался Царевич и, видя молчание, продолжил. Она старая баба. Своих детей иметь не может уже. Наследовать ей будет какая-то из дочек дядьки Иоана. Да не просто так. Ибо её выдадут Оле за сына Августа Польского, але за самого Карла Шведского, сдав таким образом Россию или в польские руки, или в шведские. Пустое говоришь, тихо возразил Шейн. И в чём же пустота моих слов? Всем ведомо, что милославские за старину стоят, что в делах, что в вере издавать Россию иноземцам не с руки. А как же они поступят? Новый земский собор соберут, чтобы призвать новую династию на престол. Сам-то в это веришь? Или быть может, они всё же попытаются повторить, как во время смуты, призыв иноземца на царство? Такого, за которым бы стояла крепкая армия, чтобы защитила их интересы. А? Чего молчишь? Смута-то тут причём? И не хуже меня знаешь, что отец мой жив, и я это я. Так что миром всё это не разойдётся. Даже если ты меня сейчас убьёшь, объявив самозванцем, то вернувшийся из посольства отец начнёт лютовать. Начнётся большая внутренняя война, когда эти за это, а те за то. Как тогда 100 лет тому назад. А если в ходе этой войны милославские победят, то поступят так же, как вели себя бояре прошлого, помнишь ли? Они ведь в азу приглашали на престол. И даже провозгласили его царём России. Что им мешает вновь поступить так же, запустив новый виток смуты? Или мыслишь, что православные потерпят на цеба католика или протестанта? Тем более, что как тот, так и другой себя станут вести безобразно. А с чего ему иначе вести себя? Мы-то для них станем просящей стороной. Вздор это всё, отмахнул Сашихин, зря только воздух сотрясаешь. Почему это зря? спросил Патрик Гордон. Алексей всё верно говорит. Шейн напрякся. Если Пётр был формальным отцом потешных полков, то Патрик фактическим. Именно он стоял за их непосредственным созданием, за их тренировкой и так далее. И имел среди них такой авторитет, что Шейн рядом с ним выглядел подобием свадебного генерала. Да и в Лефортовом полку не меньше веса имел, а бутырский так и вообще его вотчина считай. Чуть ли не личная гвардия. Так что прикажи гордо на арестовать здесь и сейчас Шейна, арестуют. А вот наоборот. Всё равно Шейна арестуют. Я я растерялся, Алексей Семёнович. Гордон же шагнул вперёд, положив руку на Эфес и заслоняя собой Церевича. Что мямлишь? Ты не хуже меня знаешь, что это брехня. Патрик Иванович, произнёс Алексей. Благодарю. И вышел перед ним к Шейну. Если Алексей Семёнович считает, что я самозванец, то в чём проблема? Вот он я. Пускай достанет свой клинок и убьёт. Если нет, то хватит морочить голову, а то ведёт себя как девица какая, и хочется и колец, и мама не велит. Сказал царевич это при иных командирах, которые внимательно наблюдали за развитием событий. Я не это имел в виду, воскликнул Шейн, отступив на пару шагов. В этот момент все обернулись. К их милому между собойчику подъехала повозка с Ромадановским, которого сопровождала конная сотня кого-то. Алексей предположил бы, что бедных помещиков, но поручиться за это не смог бы. Во всяком случае их лошади были явно в диссонансе с их одеждой и прочим снаряжением, что наводило на разные мысли. О, Алексей! И ты тут? Воскликнул князь, киesя, вылезая из повозки. Фёдор Юрьевич, а ты как вырвался? Трудно ли умеючи? О чего вы тут стоите? Что-то отдельное обсуждаете? Генералиссимус Шейн сомневается в том, что я это я, ссылаясь на письмо Софьи, в котором она говорит, что меня убили, а любой, кто мной назовётся, самозванец. Я не это имел в виду. замахнул руками Шейн. "Я ты просто терзался сомнением, чью же сторону принять выгоднее, не так ли?" перебил его Царевич. "Нет, я верен царю. Я просто рассказывал вам о том письме, что рассылает Софья Алексеевна. И только" усмехнулся Ромадановский, очень нехорошо прищурившись. "И только" Если бы я задумал что дурное, то чего же не пытался взять Царевичу под стражу? А чего же мы мирно беседовали? Тоже верно. Да, дни нынче тревожные. Покивал князьский. Что там со стрельцами? Сдались. Зачинщики в холодный, остальные в своём лагере под стражей, разоружённые. С юга, говорят, идёт ещё несколько полков. Много стрельцы. Я точно не знаю, но видно не успели соединиться. Как мне рассказывали, стрельцы хотели занять монастырь и в нём дожидаться подкрепления за стенами. Там ведь в достатке припасов. Шен немного перекосился лицом с странной мимической реакцией и молчикевнул. Чуть-чуть поболтали ещё ни о чём и разошлись. Хотя Патрик проводил Шейна очень тяжёлым и нехорошим взглядом, думая, что через него полковникам голову морочили. Тихо спросил у него Лёша: "Не удивлюсь". Шейн Александр Семёнович был последним представителем древнего боярского рода, одной из ветвей Морозовых. тех самых, которые некогда были ближайшими сподвижниками Алексея Михайловича и добрыми феями рода Милославских. Тех самых, которые почти полностью сошли на нет после поддержки ими старообрядцев. Сам же Алексей Семёнович ведь столько лет нёс беспорочную службу. Но с другой стороны, у него явно имелись вопросы к правящей династии. Его прадед командовал русскими войсками во время Первой Смоленской войны 1632-1634 годов. Потерпел поражение, был обвинён в измене и казнён, а его семья сослана подальше от Москвы. Задела или нет царевич не знал, но обычно так не поступали. Значит, повод был очень веский. Потом шейны выбрали обратно. И Алексей Семёнович честно служил сыну того, кто принёс горе в их семью. Потом Фёдору, и Софье, и Петру. Вроде как честно. Однако в боярское достоинство был возведён Софьей Алексеевной. Мелочь, но важная мелочь. Да и вообще его положение было очень компромиссным. Ходячий реликт. Последний из магикан, считай последний влиятельный Морозов, пусть и боковой ветви в окружении царя. И это колебание выглядело очень нехорошо, хотя и ожидаемо. Алексей увидел в его глазах затаённую боль и ненависть. Судя по всему, здесь было что-то иное, нежели просто измена. Возможно, Алексея Семёновича давило чувство несправедливости. Ведь Романовы, по сути, были по вине в умирании его рода, да и не только его ветви, но и корня. Ведь Морозовы пострадали так, что много вопросов выживут ли. Судя по всему, была бы его воля, он бы своими руками всех Романовых извёл. Во всяком случае, примерно эти мысли Алексея и посетили в момент, когда он увидел взгляд Шейна. Я-то раньше-то он на таком даже как ты не задумывался. И не понимал, от чего же отец его Пётр Алексеевич так щейно на наградами осыпает. "Пойдём", нарушил эти размышления Ромадановский, тихо подошедший к Царевичу. Тот молча кивнул и, не говоря ни слова, отошёл шагов на 100 сто в сторону, но так, чтобы никто не слышал, но отчётливо его видели. Во всяком случае Герасим внимательно следил за ними. Что кислый такой? Разрешилось же всё. Всё ли? А кислый от того, что понял, зачем Алексею Семёновичу отец сдал генералисимуса. А, да, печальная история. Покивал Ромадановский, нахмурившись. Как там в Москве? Разбойнички всё бунтуют? Анну убили. Кого прости? А ну, Монс. А, да, знаю. Точнее, догадываюсь. Видел, как в её дом ринулись разбойники. Видел, значит. Со стороны. Постояли, помолчали. Зачем? Что зачем? Я всё понимаю, шлюха. От матери твоей его отпрощала. Но отец к ней уже и не ходил почти. Теперь взбеленится, пусть и не пользуется. Но это его шлюха. А с ней так и обошлись. Не понимаю, о чём ты. Пожал плечами Алексей. Да всё ты понимаешь, зачем ты её убил. Я? А кто? Не мать же твоя. У неё на это просто ума не хватило бы. Во все времена наказывали только за одно преступление, за то, что ты попался. И от тяжчающим вино обстоятельствам было признание. А ты мне, человеку неповидимому, пытаешься вменить её смерть, вынуждая признаться в том, чего я не делал. Побойся Бога, Фёдор Юрьевич. Стыдно же. Стыдно, фыркнул Ромадановский. Как заставу поднож пустить, так не стыдно. Да причём тут это? Мы с боем выходили. Так-то да. А те, что передрались, Всевышний он всё видит и терпелив. Но иногда вмешивается, когда даже у его терпения край переполняется. Ведаешь ли? Сказывают, будто желая кого наказать, он лишает его рассудка. Вот и этих и дурманил. Дал волю лукавому, дабы тот склонил их на важном посту напиться. А потом и вовсе боем бить друг другу морды. Явно ведь не от великого ума они это затеили. Снова помолчали. Слушай, давай баш на баш, произнёс Царевич. Я расскажу, что слышал по этому делу самный, а ты как выбрался? Я же видел, твой дом сторожили. И теперь эти люди пришли с тобой. Только ты первый рассказывай. А что рассказывать? Это бедные помещики, должники Милославских. Их призвали в Москву для защиты города от взбунтовавшихся стрельцов. А потом обманом вовлекли в бунт. Я им обещал выплату долгов и прощение, если они меня выведут. Тут никакой хитрости нет. Ясно. Думаешь, отец простит их? Не знаю. Честно ответил Фёдор Юрьевич. А что там, Пання? Что ты слышал? Не задолго до бунта начали ходить слухи по кабакам, будто я в случае чего попытаюсь укрыть в её доме казну свою. Те деньги, что я собирал на полки. О том ведь многие слышали. Сплетничали, словно я туда несколько тысяч рублей монеты отвезу. Сам понимаешь, сумма большая. Вот заметив движение у её дверей, разбойнички и не устояли. И всё, и всё. Жадность людская не ведает предела, особенно если этот человек пьян и бунтовщик. А у дверей её что было? Зажатые патрулями, мы пытались укрыться. У Анны, серьёзно? Там просто больше некуда было прятаться. Случайно так вышло. Зашли через главный вход, вышли через кухню. Я ей говорил дверь не открывать, а лучше с нами уходить, но она рассудила иначе. Это тебе и Наталья подтвердит. Фёдор Юрьевич усмехнулся, глядя в глаза Царевичу. Я ж каждый раз ему казалось, будто уже привык к этому прямому и практически немигающему взгляду, но нет, не привык. И всякий раз он его пробирал почти что до мурашек. даже казался каким-то по ту сторонним, что ли. У князя Кесаря не было сомнений в том, что гибель Анны подстроил Алексей. Но доказать сие не представлялось возможным. Вряд ли он использовал Арину. Это было бы слишком просто. Ведь Пётр Алексеевич её мог по навету и на дыбу отправить, где та во всём бы призналась. Этот мелкий и крайне вонючий клоб вряд ли так глупо подставился бы. Так до кого? Загадка. Прочим это всё неважно. Провал Стрелецкого выступления оставил жирный крест на восстании. Патриарх точно теперь не решится венчать Софью на царство. Да даже если и решится, удержится это царство недолго. в самом крайнем случае до возвращения Петра Хотя нет, это не крайний случай. Если его убьют теперь, то править станет Царевич. Гордон однозначно Алексея поддержал, а значит и армия поддержит. Да, по малолетству ему назначат регента. Но теперь им точно не будет никто из Милославских. Наталья Алексеевна, скорее всего, или Евдокия Фёдоровна. Но малец показал, что умеет этими бабами крутить. Так что Ромадановский нервно пожевал губами. И да, Фёдор Юрьевич, я бы не стал спешить с казнными стрельцов-зачинщиков. Да? И почему? Это будет выглядеть так, словно покрываются настоящие виновники. Ведь их, по сути, просто обманули. И лично мне очень интересно, как так получилось, что казна отпускала им всё необходимое, а до них оно не доходило. Кто это разворовывал? Полковники? А с чего благословления не рискнули бы они на такое идти, не имея за спиной людей, которые бы их прикрывали? Не так ли? К чему ты клонишь? К тому, что государь будет серчать, когда вернётся. И чтобы его смягчить, было бы недурно найти настоящих виновных, а не вот эти подставные фигуры. Ты ведь понимаешь, что теперь после смерти Анны он пойдёт на куда более крутые меры. Ах, вон оно что, произнёс князь Кесрин, наконец поняв, ради чего царевич сгубил эту шлюху. Ты так хочешь благородной крови. Я хочу, чтобы на власть отца никто впредь не покушался. Мыслю, что ежели настоящие виновные понесут суровое наказание, а те, кто сумеет скрыть своё участие и рьяно поддержит начинания государя, то это будет справедливо. Не морочьь голову всякой дурью. Мягче, мягче надо. Куда уж мягче? Удивительно холодным голосом произнёс царевич Ты ведь понимаю, что отец, если не будет удовлетворен итогом расследования, начнёт своё. И как пить дать меня привлечёт. Ты ведь имо уже жаловался, полагаю, что я мастерски емучую воровство их выявляя. Как думаешь, я сумею найти концы? Или быть может, я их уже нашёл и просто придерживаю до времени? Ведь я добрый. И за кровь ты зря на меня наговариваешь. Э, как ты сюда добрался? Да ещё так быстро. Нервно дёрнув подбородка, сменил тему князь Кесарь. Супруга Голефорта помогла. Ромадановский несколько секунд на него смотрел непонимающим взглядом, а потом расхохотался неровно так, почти истерично. Получалось ведь что? Через Анну на Петра оказывал влияние Лефорт и его компания. Анну убрали, подставив Софью, ведь убивали её люди. Чем отсекли любые пути для относительно полюбовного расхождения обортами с традиционными в таких ситуациях наказаниями невиновных и награждениями непричастных. При этом положение Лефорта формально укреплялось. Ведь его семья поспособствовала спасению царевича и любимой сестры царя. Ты те лишалась важного рычага воздействия на Петра Алексеевича, точнее, воздействия на его рычаг половой. При этом Лопухины поступили в этом кризисе предельно правильно. С боем вышли из города спасая царицу от Софьи, однозначно заняв верную позицию. Причём сделали это сразу и без колебаний. Да и Евдокия последние пару лет вела себя совсем иначе, сильно смягчив отношение к себе со стороны мужа. Мозаика складывалась, и почти каждый кусочек этой комбинации так или иначе был связан с Алексеем, тем самым пареньком, что смотрел сейчас на Фёдора Юрьевича практически немигающим И в чём-то подустороненным взглядом царевичом, который с самого начала, изображая наивного дурачка, готовил всю эту историю, очевидно зная о заговоре. Всё слишком интересно складывалось один к одному, чуть ли не с первого дня. Как ты говоришь, Резко прекратив смеяться, спросил князь Кесарь, с трудом сдерживаясь от желания перекреститься. Когда чаша терпения Всевышнего переполняется, он вмешивается. Да. Злые языки даже говорят, что Россию управляет напрямую Господь Бог, потому что иначе объяснить, как она ещё в этом бардаке не развалилась, невозможно. Ответить на этот тезис Рамадановскому было нечего, да и продолжать беседу не было смысла. На этом их приватный разговор закончился. Хотя князь Кесарь выходил из него совсем иным, бледным, как полотно, и крайне озадаченным, в чём-то даже испуганным. Его таким никто и никогда не видел. Отчего в свою очередь затревожились и Шейн, и Головины, прочие условно сопричастные с игрой, которая зашла слишком далеко. Где-то через час, когда стрельцов вывели из их лагеря и выстроили, перед ними выступил царевич, восседающий на коне. Он рассказал стрельцам, что их обманом вовлекли в бунт. что приказы выделяли им всё положенное, но их обворовали собственные полковники по сговору с милославскими. Так что теперь, дабы искупить вину и показать, что они верны своему царю, царевич предложил им силой оружие выбить бунтовщиков из Москвы, чтобы Пётр Алексеевич, когда вернётся, проявил к ним милосердие. Бесёнок Выкрикнул кто-то из задних рядов: "Я ей богу, бесёнок! Бесёнок у тебя в штанах!" Выкрикнул в ответ Лёша. Переждал смешки и продолжил: "А я, Алексей Петрович, царевич и наследник государства российского. Впрочем, безтолочь бесёнком не назовут. Это хорошее прозвище, весёлое". Снова смешки. Милославские подожгли солдатские казармы. Считай, подпалили Москву. Ведь мог сгореть весь город и ваши семьи, и совсем имуществом. Но им насрать. Вы для них не люди. Вы для них та жертва, которую они готовы положить на алтарь и зарезать ради стремления к власти. Продолжал он стрельцам рассказывать заранее продуманную версию событий. Потом проведал про иноземцев, которых собиралось возвести на престол Софья. Еба она сама суть старая бесплодная баба, готовая продать душу и всё, что не есть лукавому за власть. Пусть даже на денёк. А что потом? Новая смута. Мне тут сказывали, что вы виновны, что де казнить надо всех вас смертным боем. соврал Алексей. Еба отец мой вспомнит всё. Этот бунт, что творили стрельцы 16 лет назад, когда на его глазах те, подбиваемые милославскими, убивали его родичи безвинных. Но я мыслю иначе. Ведь и у последнего подклюки, каков он ни есть, хоть бы и весь он извалялся в саже и в заблуждениях, есть и у того крупица русского чувства. И проснётся оно однажды, и ударит он гремячно полы руками. И схватит себя за голову, проклявший громко подлую жизнь свою, готовый муками искупать позорное дело. Произнёс Алексей фрагмент из речи Тараса Бульбы в подаче Гоголя. Но ну, насколько он его помнил? Потому и говорю с вами, потому и даю вам надежду на избавление. А с чего ты в немецком платье? Опять кто-то из задних рядов выкрикнул. А или тебе русское не мило? А русское, Леонио, возразил Алексей. При Ване Великом дяде Ивана Грозного Россия туречаться стала. Вон и службу, и платье, всё перенимали не глядя, словно мы басурмани какие. От того иноземцы нас с татарами и почитают, или турками, или, прости, Господи, северным княжеством индийским. А лени слышали? Так чем немецкое платье хуже? Так неужто нам надо надевать немецкое платье, чтобы от турка откреститься? Вновь кто-то выкрикнул. А пошто нет? По одежде встречают, а ли нет? Да и что в нём дурного? А ли немцы дурно воюют? А ли у немцев дурные сабли, броня и ткани? Пётр Алексеевич, государь наш, не дурью да прихотью с ними возиться. А дабы возродить в державе нашей старину старинную и силу великую, дабы избавиться от турецкого да татарского обычая и вернуть былое величие. Ведь некогда ещё во времена Ярослава Мудрого дочери державных наших за счастье брали в жёны короли франков, норманнов и прочие. Теперь же и считаться не хотят, почитая за дикарей. Махнул он рукой. Да и как с нами считаться? Вы посмотрите на себя. Словно с базара восточного ряженые, а в поле ежели раз на раз, даже супротив самых слабых немецких войск разве устоите? Да смуту баломотите по любому поводу. Разве же это слава? Разве же это величие? Разве же это почтение пред отцов наших, тех, что и Крым, и Киев держали, и всякие земли ливонские, и Львов и прочие города старой Руси? Тех, что на Царьград ходили боем, когда их договору принуждать, а когда и спасать ещё в те годы, когда православная вера там крепко стояла. Тех, что звенели своей славой по всей Европе и прочим землям окрест. Тишина. Долгая. Подсчитав 2 минуты, царевич молчал, держа паузу, обводя стрельцов, стоящих перед ним взглядом и всматриваясь в них. Наконец он произнёс: Кто желает искупить свою вину кровью? Шаг вперёд. Мгновение, и первый стрелец шагнул. За ним ещё один и ещё, ещё, по нарастающей, как волна, никто не остался стоять на месте. Никто не отказался. Вернее им оружие, скомандовал Алексей Шейну. Завтра выступаем на Москву. Они в голове войска пойдут и первыми в неё вступят, дабы руками своими разогнать смутьянов до да бунтовщиков. Риск велик, тихо возразил Шейн. Риск чего? Что они растерзают тех тварей, что их на измену подбивали и голодом морили? громко спросил царевич. От чего Шейн нервно как-то вжал голову в плечи и начал озираться. Ведь напротив стрельцов стояли и полки московские, те самые Преображенский, Семёновский, до да Бутырский с Лефортовым. И они тоже слышали слова царевича. Да и командиры их слышали тот первый разговор Шейна. "Слушаюсь", нервно буркнул Алексей Семёнович и удалился с поля ёжись под колючим взглядом Гордона.